«Дерек», — сказала она с сильным акцентом, — «надо ключ для номер два». «Это Лещинская», — объяснил Уилсон. «Уборщица». Блондинка приветствовала Страйка и Робин скромной милой улыбкой. Охранник зашел за стойку и выдал ей ключ, после чего Лещинская устремился вверх по лестнице, размахивая ведром и покачивая соблазнительной попкой, обтянутой джинсами. Страйк перехватил косой взгляд Робин и нехотя отвел глаза. Уилсон повел Страйка и Робин на второй этаж, в квартиру номер один. Он воспользовался универсальным ключом, и Страйк заметил, что в дверь врезан старомодный глазок. «Квартира мистера Бестиги», — объявил Уилсон и, набрав код, отключил сигнализацию. «Лещинская тут с утра поработала». Вдыхая запах средства для мебели, Страйк разглядывал дорожки от пылесоса на белом ковре. В холл, освещенный бронзовыми светильниками, выходило пять безупречно белых дверей. На правой от входа стене он заметил аккуратное кодовое устройство, размещенное под прямым углом от картины с задумчивыми козами и плывущими над голубоватой деревней крестьянами. Под шагалом на черном лаковом столике в японском стиле стояли высокие вазы с орхидеями. «А куда уехал Бестиги?» — спросил Страйк. «Лос-Анджелес», — ответил охранник, — «на два дня». В залитой светом гостиной были три большие стеклянные двери. Каждая выходила на мелкий каменный балкончик. Здесь были матовые голубые стены, а почти все остальное — белое. Повсюду царила девственная чистота, элегантность и соразмерность. В этой комнате, как и в холле, висела одна единственная потрясающая картина. Мрачное, сюрреалистическое изображение, вооруженного копьем человека в негритянской маске, под руку с серым женским торсом, лишённым головы. Как раз из этой комнаты и слышала Тензи Бестиги, если верить её словам, разгоревшуюся двумя этажами выше ссору. Подойдя вплотную к высоким стеклянным дверям, Страйк отметил современные засовы надежное стекление и полную звуконепроницаемость, при том, что его ухо было в паре сантиметров от холодного стекла. Узкий балкончик был заставлен катками с деревцами, подстриженными в форме остроконечных шишек. Дальше Страйк направился в спальню. Робин осталась в гостиной. Она медленно поворачивалась на месте, разглядывая люстру венецианского стекла — Толстый ковер в голубовато-розовых тонах, огромную плазменную панель, современный обеденный стол из стекла и металла, стулья с обитыми шелком сиденьями, маленькие серебряные безделушки на стеклянных боковых столиках и беломраморной каминной полке. С легкой грустью она вспомнила диван из Икея, которым до недавнего времени так гордилась, и с чувством неловкости раскладушку Страйка. Перехватив взгляд Уилсона, она спросила невольно в Торе Эрику Уордлу. «Другой мир, правда?» «Да уж», — ответил он. «Здесь детей растить невозможно». «Вот именно», — поддакнула Робин, который даже в голову не приходил такой довод. Ее босс, занятый, похоже, проверкой своих каких-то подозрений, энергичным шагом вышел из дверей спальни и исчез в холле. На самом деле Страйк хотел убедиться, что естественный путь из спальни Бестиги в ванную комнату лежит через холл, в обход гостиной. Кроме того, он считал, что единственное место в квартире, откуда Тензи могла видеть фатальное падение Лулы Лендри, понимая при этом, что именно она видит, — это гостиная. Вопреки утверждению Эрика Уордла, из ванной виднелся лишь самый край окна, мимо которого пролетела лула. Этого определенно было недостаточно, чтобы в ночное время разглядеть, а тем более опознать падающего человека. Страйк вернулся в спальню. Судя по арсеналу таблеток, стаканов и книжек на прикроватном столике, Бестиги, оставшись единственным обитателем супружеского гнездышка, спал на той стороне кровати, что ближе к дверям и холлу. Страйк мог только гадать, было ли так и прежде, пока Бестиги еще не расстался с женой. Чтобы выйти из спальни, нужно было миновать большую гардеробную с зеркальными дверцами. Там висели бесчисленные итальянские костюмы и сорочки фирмы turnbull Asser. Два неглубоких секционных ящика были целиком заняты золотыми и платиновыми запонками. За маскировочной накладкой позади стоек с обувью находился сейф. «Думаю, здесь можно заканчивать», — сказал Страйк Уилсону, появляясь в гостиной. Уилсон включил сигнализацию, и они вышли из квартиры. «Ты знаешь коды всех квартир?» «А как же иначе?» — отозвался Уилсон. «Обязан знать. Мало ли что». Они поднялись на третий этаж. Винтовая лестница так плотно охватывала шахту лифта, что представляла собой череду слепых углов. Во вторую квартиру вела точно такая же дверь, как и в первую, с тем лишь исключением, что это была приоткрыта. Внутри завывал пылесос Лещинской. «Теперь у нас здесь поселились мистер и миссис Колчак, украинцы». Своей планировкой холл в точности походил на предыдущий. Совпадали даже некоторые детали, в частности, кодовое устройство на стене под прямым углом к входной двери. ***Правда, пол здесь был кафельный, без ковра. ***Вместо картины напротив двери висело зеркало в золоченой раме, а на двух тонконогих столиках по обе стороны от входа красовались вычурные лампы от Тиффани. ***— Розы, которые заказал Бестиги, стояли на чем-то вроде этого? — спросил Страйк. ***— В точности на таком же. — Ага, — ответил Уилсон. ***— Потом его в зал отнесли. на место. «А ты поставил его здесь, в центре холла, и водрузил на него розы?» «Ага. Вестиги хотел, чтобы Мак их сразу увидал. Но тут места полно. Сам видишь, можно обойти. Зачем же опрокидывать?» «Но тот полицейский, он совсем еще мальчишка был», — беззлобно сказал Уилсон.